Стало на небе темнеть Воздух начал холодеть Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться Под навесами ветвей привязали всех коней Принесли с ясным лукошка, Опохмелились немножко И пошли, что Божий даст, кто во что из них горастет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 Тут в затылке почесал. Эх, как тёмно, он сказал. Хоть бы месяц этот в шутку к нам проглянул на минутку. Всё бы легче. А теперь право хуже мы тетерь. Да постой-ка, мне сдаётся, что дымок там светлый вьётся. Видишь, Эван, так и есть. Вот бы... Кур его развесть. Чудо было! А, послушай, побегай-ка, брат Ванюша, А, признаться, у меня не огниво, ни кремня, Сам же думает, Данила, что б тебя там задавило. А Гаврила говорит, кто петь знает, что горит, Коль станичники пристали, поминай его, как звали. Все пустяк для дурака, он садится на конька, бьет круты бока ногами, теребит его руками изо всех горланец сил. Конь взвелся и след простыл. «Буде с нами крестна сила!» — закричал тогда Данила, оградясь крестом святым. «Что за бес такой под ним?»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 Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак. И подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакал?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 Тут коней они впрягали И в столицу приезжали, Становились в конный ряд, Супротив больших палат. В той столице был обычай. Коль не скажет городничий, Ничего не покупать, Ничего не продавать. Вот обедня наступает, Городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой Сотней стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в злоту трубу трубит, громким голосом кричит.